На поясе у хоббита висел тайком взятый от старших заветный гондорский клинок, тот самый, что носил еще сам великий Мериадок. С таким оружием бояться нечего, от одного его вида должна бежать любая нечисть. цок, -цок, -цок ток ток ток ток ток все гуще тьма, тени вдоль дороги выстраиваются в длинные ряды. Хоббиту кажется, что он узнает их. «Вот разве не стройный эльф-воитель приветственно машет рукой? Или разве вон там не оперсанный тяжелый боевой топор, неунывающий гном, беспечно раскуривший трубочку?» хобби давно бросил поводье и пони брел сам по себе. «Ничего не было лучше этих одиноких прогулок летними ночами, когда оживают старинные сказки и предания, когда в любую минуту ожидаешь нападения» когда рука сама тянется к эфесу. Под развесистыми вязами дорога делала крутой поворот. Здесь было самое страшное место. Слева сквозь заросли пробивался призрачный блеск глубокого темного пруда, окруженного густым овником. Здесь всегда собирались ночные птицы. Их странные, непривычные для хоббитского слуха голоса, раздавались особенно громко. Но для замерзшего для хоббита это свистело и гукало глумливое свито девятерых, возвещая их скорое появление. Хоббит закрыл глаза и представил к себе. Черные кони точно сотканные из мрака, в плотных наглазниках. Внутри горит колдовской огонь, их взгляды нельзя выпускать наружу. Мчатся, мчатся сквозь ночь. Ветер рвет черные плащи всадников, Бьются о бедра длинные бледные мечи, От которых нет ни защиты, ни спасения, Ни истовой, ни людской злобой Горят пустые глазницы, А чутье жадно ищет запах свежей крови. Вот-вот света умолкнет, Заросли бесшумно раздвинутся, И хоббит окажется лицом к лицу С предводителем черных всадников, Жутто и заманчиво. Заманчиво от того, что в глубине души Хоббит знал, ничего подобного не случится. Кусты останутся недвижными, и, спокойно миновав это место, он повернет назад, чтобы успеть выспаться перед трудным, полным домашних хлопот днем. Будет обычно размеренная жизнь, в которой все известно заранее, и ничто не изменится, и измениться не может». Пони внезапно всхрапнул и остановился. В освещенном лунном светом проеме между стволами возникла коренастая фигура надвиг головы выше хоббита. Неизвестного окутывал плотный плащ, так что видна была только отставленная в сторону рука с длинным посхом. Волосы у хоббита встали дыбом. Его охватил леденящий сердце ужас. Голос пресекся, крик умер на губах. Неизвестный сделал шаг вперед. Пони попятился, дернулся, и, потерявший равновесие, хоббит покатился в придорожную канаву Раздался торопливый перестук копыт. Пони проворно удирал, куда глаза глядят. Забыв обо всем на свете, хоббит прикатился на живот и вскочил, обнажив меч. Сколько раз у себя в комнатке он гордо выхватывал его из ножен, Воображаешься, сражается с орком или троллем. Оружие тускло блеснуло, придав хоббиту храбрости. — Эй, приятель, ты что, белины объелся? Спрячь клинок! Раздался из темноты спокойный, чуть гортанный голос. — Не подходи! — взвизгнул хоббит, отступая и выставив перед собой меч. — Стой спокойно. Сейчас огня высеку. Неизвестно нагнулся, что-то собирая на обочине. — Да убери свой кинжал! Кстати, откуда он у тебя? Волнистый узор, рукоять зацепом. Гондорский никак. Что-то сухо щелкнуло, блеснуло, и появился тонкий язычок живого огня. Пламя быстро разгоралось, осветив лицо незнакомца, наконец откинувшего капюшон. Хоббит с облегчением перевел дух. Гном. Самый настоящий гном. Точь в точь такой, как описано не в красной книге. Плотный, широкоплечий, румяное лицо обрумляет окладистая борода, нос картошкой. За узорным широким поясом тяжелый боевой топор, за спиной приторочена кирка.